Тож, унизиться следовало перед этим безусом мальчишкой, что ли. Но было обидно и больно, что только мысленно можно объясняться с Фернаном. И он обратился с просьбой к министру иностранных дел, графу Вержену, чтобы тот дал указание французскому послу в Филадельфии не выпускать Фернана из виду. Был лишь один человек, с которым Маркиз мог делиться своими тревогами. М. Гербер. Гербер сам предложил удивленному Жерардену, он останется в Арминанвиле и поможет в редактировании рукописи Жан-Жака. Этому даровитому молодому человеку ничего не стоило получить блестящую интересную должность, а он предпочел разделиться со стареющим Жерарденом его сельское уединение. «Он ничего лучшего не желает», — сказал он, — «как посвятить остаток своей жизни, культу Жан-Жака и изучению его творений». Где же можно найти для этого более подходящее и достойное место? Жан-Жа Красен всегда показал ему, каким должен быть мир. Ни к чему поэтому тратить силы на дальнейшее познание действительности. Жерардан охотно принял предложение Гербера. За стол они садились вместе. Они обменивались воспоминаниями о Фернане. Маркиз советовался с Гербером насчет предполагаемых новшеств в парке, обсуждал с ним подробности редактирования полного собрания сочинений Жанжака. Жан-Жака. К его удивлению, Масье Гербер, несмотря на свою застенчивость, высказывал безабельционные суждения. И у него было собственное представление о Жан-Жаке, и он тоже не раз слышал из уст Жан-Жака толкование темных мест в его произведениях, и частенько... Одно противопоставлялось другому. В таких случаях Жерарден делал строгое лицо или отвечал обиженно, иронически. Однажды Жерарден выразил предположение, что тон мосье Гербера едва ли приличен по отношению к человеку, за столом которого он сидит. В ответ на это мосье Гербер не появился ни за очередной, ни за последующими трапезами. На третий день маркиз отправился к нему. Гербера нетрудно было найти, он сидел под ивы и играл на скрипке. Мосье Жерарден признал, что, отстаивая свое понимание текста, он, пожалуй, несколько погорячился. Но и мосье Гербер обнаружил отсутствие душевной кротости, недостойный ученика Жан-Жака. «Так давайте восстановим мир», — предложил Жерарден, и, взяв трость в левую руку, протянул Герберу правую, тот бережно положил скрипку на газон и пожал руку Жерардена. Прибыл, как обещал, пастор Мульту из Женевы. Пастор Мульту Клод Поль, священник, друг Руссо. У него на хранении находилась рукопись исповеди, которую Руссо, опасаясь происков своих врагов, передал ему в апреле 1778 года. Поль Клод Мульту одних лет с маркизом отличался спокойным нравом и сдержанным, убедительным красноречием. Он привез свой рукописный экземпляр исповеди и те письма Жан-Жака, которые помогали осветить то или иное место в тексте. Когда в рукописных текстах обнаруживались расхождения, Маркиз всегда предпочитал редакцию, которая, вернее, могла содействовать поднятию авторитета Жан-Жака в глазах читателей. Суровый же пастор Мульту был уверен, что девиз Жан-Жака «Жизнь посвятить истине» отнюдь не пустая болтовня, и друзьям покойного не к лицу выставлять его лжецом. Как правило, мосье Гербер принимал сторону Мульту. Жирарден негодовал на обоих зарубежных французов, швейцарцы и эльзасса но волей-неволей подчинялся, тем более что мульту мог сослаться к неудовольствию маркиза на длинные и весьма дружелюбные письма самого Жан-Жака. Еще во время пребывания мульту в Эрминон-Вилле произошло событие, о котором Жерарден долго вожделяно мечтал, памятник был завершен. Он представлял собой античный алтарь, отвечавший ансамблю острова и парка, скромный и достойный украшенный барельефами на сюжеты из произведений Жан-Жака и прежде всего из его Эмия. Тут были преисполненные благодарной радости женщины и дети, которых Жан-Жак освободил от гнета чудовищных предрассудков, и обнаженная фигура истины с факелом познания в руке, и природа в образе матери, кормящей грудью своих детей. На одной из стенок алтаря была вырублена надпись «Здесь почиет певец природы и истины» на другой девиз Жан-Жака. В глубине души Жерарден все еще питал наивную надежду, что Фернан вернется ко дню открытия памятника.